Надеясь, что всеми мерами будет до времени поддержано финансовое положение края без дальнейшего расстройства, Пазен возвращался к финансовому проекту, составленному Ганом, и в всем отношении писал, что не разделяя убеждения ни в пользе, ни в возможности привести в исполнение главные статьи сего проекта, касающиеся прав состояния и установления поземельной подати, он не дерзает, однако же отвлекать внимание Его Величества изложением подробных соображений по всему обширному и многосложному предмету, а полагая только необходимым ускорить рассмотрением, где повелено будет, всех предположений пооному барона Гана. Князь Чернышов и Пазен возвратились в Петербург в августе 1842 года. И донесение последнего, представленное мною выше в общем очень сокращенном очерке, поднесено было государю на другой день после их приезда, но не самим Пазеном, а чернышовым и возвратилась к следующей собственноручной резолюции государя. Нельзя без сожаления читать «Так искажаются все благие намерения правительства теми лицами», на мнение и опытность которых, казалось, положиться можно было. Необходимо прежде всего предъявить сей рапорт комитету министров, с тем, чтобы все члены убедились как в пользе поездки вашей и Пазена, так и в непростительной неосновательности барона Гана, которого надменность вела правительство в заблуждение и принуждает безотлагательно приступить к отмене еще столь недавно утвержденного. Финансовый проект, равно все проекты инструкций, наказов и прочего, немедли внести в Кавказский комитет. Резолюция эта была ужасна для Гана, но разговоры об нем государя с чернышовым и Пазеном приличных их аудиенциях были еще ужаснее. «Вижу, — говорил он, — что Ганн всегда меня обманывал. Вы его не знаете, а я слежу за ним с тех пор, как был еще бригадным командиром, и всегда убежден был в одном, что он человек с отличнейшими дарованиями, но заносчивый хитрец, недостойный доверия. Если я вел его далее, то потому лишь, что меня всегда окружали такими настояниями в его пользу, которым я не мог не уступить. Между тем выбор Дашкова и твой, обращаясь к Чернышеву, очевидно был тут ошибочен. На предложение Чернышева передать в Комитет министров рапорт Пазена без высочайшей резолюции, с изъяснением только общего ее смысла, государь никак не согласился. «Что ж, разве ган станет просить суда? Я, пожалуй, готов отдать его и под суд. Он так меня взбесил, что хоть бы его повесить». Когда Пазен, стараясь оправдывать Гана, доказывал, что он мог ошибиться в своих заключениях, но ничем не навел сомнения на свою благонамеренность, и когда вместе с тем представлял, что вину Гана в ошибочном взгляде на потребности края разделяли прежде и он, Пазен и Чернышов, и все совещательные власти, предписавшие ему образ действия и рассматривавшие потом его предположения, государь отвечал, «Ни ты, ни Чернышов». Ни особый комитет, ни государственный совет не виноваты. Кроме Гана, никто не видел и не знал местности. Одних, кто их знал, Ермолова и Паскевича, тут не было. Еще виню я и себя. Но мне умели представить все это в таком виде, что я вдался в обман. Пазен старался еще смягчить гнев государя тем, что Ган, по слухам, всегда желал сам получить место Главноуправляющего за Кавказьем. И потому трудно думать, чтобы он решился преднамеренно представлять положение и нужды края в ложном виде, когда после ему же самому пришлось бы все развязывать. «Тогда он стал бы вдвойне меня обманывать», отвечал государь. «А так ли ты, например, теперь поступил? Повторяю, что ты его не знаешь». «Наконец...» Государь приказал исключить Гана из числа членов Закавказского комитета, и когда чернышов заметил, что это с одной стороны будет некоторым образом предосудительно для носимого Ганом звания члена Государственного совета, а с другой – лишит комитет лица, знающего местности, то государь отвечал, «Он и так не будет более служить. Почему же, государь? Но это уж мое дело».